распустился. Он сказал это без горечи, спокойно и равнодушно, как говорил бы о жильцах соседнего дома, о прохожих на улице, о жителях Марса, если только там кто-нибудь живет. Что было делать? Читать нравоучения? Возмущаться, доказывать, что он отец моих учеников, который должен быть моим помощником и союзником? Не смеет говорить так о своих детях. Простите, но мне кажется, вы сами виноваты в том, что они распустились, сказала я, почти пугаясь своего резкого тона. Все-таки этот человек был чуть ли не вдвое старше меня. Но я уже не могла остановиться. И почему вы так легко решили насчет трудовой колонии? Никто не имеет права перекладывать воспитание своих детей на чужие плечи. А я, знаете, не верю в воспитание уговорами. Саша, не воруй. Да Саша, перестань. Его надо наказывать. В колонии на него найдут управу, и мы с вами тут ничего не сделаем. Не в защите, что думаю, то и говорю. Я ушла от него в смятении. Меня глубоко возмущало это ленивое, спокойное равнодушие, и в то же время в самом деле что я могу сделать с Сашей? Отец считает его безнадежным, ведь и правда растет вор и лгун. Как его переделываю я? Не лучше ли отдать его в более твердые опытные руки? Эти мысли точили меня и дома. Я стояла на кухне у самого чайника, не замечая, что он отчаянно фыркает и плюется, и мысленно Доругивалась воробейка отцом, пока Мария Федоровна, соседка, не сказала мне с недоумением. «Мариночка, что же вы смотрите? Чайник давно кипит. И отчего это вид у вас такой усталый?» «Не усталый, а огорченный. Я уж вижу», – поправила Татьяна Ивановна. «Что стряслось? Рассказывай уж». «Да уж, есть один мальчишка в моем классе. Ворует». Из милиции приходили. «А родители?» – спросила Татьяна Ивановна. «Мать в деревне, отец говорит, в трудовую колонию одна дорога». «Вот и прекрасно!» – воскликнула Мария Федоровна. «Что же вы так расстраиваетесь? Уж если отец так считает, значит, его возьмут и развяжут вам руки». «Должно быть, этого-то совета мне и не хватало». Наскоро, напившись чаю, я отправилась в милицию. — Да, — сказали мне в детской комнате. У них во дворе подобралась бойкая компания. Видно, есть руководитель повзрослей да неопытней, чем это мелюзга. вашего воробейка пока ни в чем не уличен не был. А вот теперь мы посмотрим, что он такое. — Не вызывать его? — Почему не вызывать? Вы за него ручаетесь? Тут на меня посмотрели с особенным вниманием, словно оценивая, надежный ли выйдет из меня поручитель. Так ведь это не просто слово «ручаюсь». Раз вы ручаетесь, стало быть, в случае чего, будете за него в ответе. Ну ладно, посмотрим. Телефон у вас нет? Адрес какой? Ладно, давайте держать связь. На другой день после уроков я попросила Сашу остаться. Мы выждали, пока ребята разошлись, и я начала свой первый серьезный разговор. Собственно, настоящего разговора не было. Собеседник упорно молчал. Ты не волнуйся насчет этой истории с грузовиком и яблоками. Я вчера была в милиции и поручилась за тебя. Но я хочу поговорить с тобой еще вот о чем. Ты ведь знаешь, в классе участились кражи. Это очень неприятно. Просто нельзя понять, кто виноват. Саша искоса взглянул на меня быстрым и кажется чуть насмешливым взглядом. Так вот, я хочу попросить тебя. Возьми, пожалуйста, на себя заботу о шкафе. Знаешь, там у нас хранятся тетради, книги наши. Вот тебе ключ. Возьми, следи, чтобы все было в порядке». Надо отдать Саше должное, он посмотрел на этот ключ, как на гремучую змею. Он отбивался от чести, которую я ему навязывала, как только мог. Не знаю, не могу. Да как же я буду отвечать, да что я могу сделать? Но ключ я ему вручила. Почему я это сделала? Ведь я не вдруг решила. Я обдумывала весь этот разговор накануне, и ночью долго не могла заснуть. Мне казалось, я обращаюсь к лучшему, что есть в Саше. Мне вспомнилась картина «Путевка в жизнь». Там руководитель колонии для беспризорных, его играл чудесный артист Баталов, вот так же вручил вору Мустафе деньги. Мне вспомнилось его суровое, взволнованное лицо, сдвинутые брови. Вернется ли Мустафа или сбежит с деньгами? Вместе с ним ждет и волнуется зритель. И Мустафа возвращается. Большое, неожиданное доверие что-то перевернуло в нем, сделало его другим человеком. Это была правда. Этому нельзя было не верить. И ведь вот Макаренко действовал так же. Об этом рассказано в педагогической поэме. Вчерашнему вору Карабанову он дал доверенность на получение 500 рублей, и когда Семён привёз деньги, даже не стал их пересчитывать. А потом он поручил Карабанову получить ещё большую сумму. И когда тот потребовал, чтобы Антон Семёнович проверил деньги, Макаренко твёрдо ответил «Я знаю, ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал. Разве ты этого не видел? Это был смелый поступок и хороший смелый разговор. Почему же у меня от разговора с Сашей нет радости, а только смутный осадок на душе? И самый разговор уже кажется фальшивым, ненастоящим. Видно, нельзя просто подражать кому-то, а надо каждый раз самой думать, самой решать, как поступить. Кражи в нашем классе прекратились. Но легче мне не стало. Братья Воробейка как были чужими в классе, так и остались чужими. Они все реже приходили в школу, и однажды Рябинин сказал. «Марина Николаевна, Воробейка отдал мне ключ от шкафа. Говорит, тебе сподручнее следить за тетрадками, а я в школе почти не бываю». «Я ключ взял, ничего?» «Ничего». Ответила я упавшим голосом. Наш вожатый. А жизнь шла своим чередом. Мы уже выпустили в классе газету под названием «Дружба». Один номер мы посвятили краснодонцам, другой — Александру Матросову. Произошло еще одно важное событие. К нам пришел пионер-вожатый. Лёва Веленский учился в девятом классе. Я его знала, нередко заставала у Натальи Андреевны. Он был ее учеником в начальной школе, и они оставались большими друзьями. Кажется, дня не проходило, чтобы лёва в перемену или после уроков не забежал к ней. Думаю, что именно Наталья Андреевна посоветовала в комитете комсомола направить Леву вожатым в мой класс». Хороший у вас будет помощник, сказала мне Наталья Андреевна. Можете во всём на него положиться. Она знала Лёву с 11 лет. Он пришёл в её класс в год войны. Вместе со школьным интернатом они эвакуировались в Горьковскую область. Там всем, особенно в начале, пришлось нелегко. И ребятам, и учителям. Школа на первых порах не отапливалась. Чернила замерзали, опухшие пальцы с трудом удерживали карандаш. В доме не было света, долгие вечера проходили при тусклом мерцании трех коптилок. И уже тогда было видно, что Лёва не из тех, кто опускает руки, если становится трудно. От него никогда не слышали ни жалоб на усталость, ни отказ от работы. Он многое умел делать сам и еще большему научился. Наталья Андреевна рассказала, что летом школьники помогали колхозу, работали в поле, на огороде. Почти для всех это было непривычно и нелепо. Это тоже было испытанием не только выносливости, но и характера. И худой, близорукий Лёва выдержал экзамен. «Вы сами увидите, каков он в деле», – сказала Наталья Андреевна и добавила смеясь. Распросите его о механической мастерской, сразу познакомитесь. Позже я действительно спросила Лёву, что это была за механическая мастерская, и вот что он рассказал мне. В сорок четвёртом мы вернулись из эвакуации. Первым делом всё обижали, осмотрели, как в школе, во дворе. А во дворе, в самом углу, стоял домик, в нём прежде была какая-то мастерская. Мы зашли туда. Мрачно, грязно, пол перекосился, мусору целые горы. И тут же всякая металлическая рухлядь, станки брошенные, никуда не годные. В общем, мерзость запустения. Но взялись мы, можно сказать, засучив рукава. Не смотреть же на такое в самом-то деле. Анатолий Дмитриевич помог учителя. Такую устроили мастерскую, работали желающие, ну и я в том числе. Он не сказал, что с первого дня был душой этой затеи. «Что же выпускала ваша мастерская?» – спросила я. «Гибкий вал для танков», – ответил Лёва. И как ответил? выразительный С большой гордостью нельзя было сказать, да и было чем гордиться! Впрочем, когда происходил этот разговор, я уже хорошо знала Лёву, но когда он высокий, худой, в очках, впервые пришел к нам в класс, ребята не могли скрыть своего разочарования. Умелые руки. Он был тихий, этот Лёва, вежливый, но, к сожалению, на моих ребят эти качества не произвели впечатление. «Маменькин сынок», — сказал Лёвин, «очкарик», — отрезал выручка. Вот у пятого, а вожатый, так вожатый, лучший вратарь во всей школе, подвел итог лабутин. Я пристыдила их, сказала, что Лёва хороший комсомолец, лучший ученик в своем классе, но никакими хорошими словами я бы его не выручила, если бы он сам не выручил себя ни словом, а делом. Вскоре после того, как он пришел к нам и познакомился с ребятами, Лёва сказал мне – Марина Николаевна, давайте проведем анкету. Всего один вопрос, чем бы ты хотела заняться в свободное время? А зачем анкету? Может, просто спросим у ребят, что их интересует? Один скажет, другой промолчит, анкета, по-моему, лучше. Я согласилась. Мы задали ребятам этот вопрос и просили ответить письменно. Ответов было множество, и если свести их воедино, Все они говорили об одном – хочу знать, хочу уметь. Есть ли люди на других планетах, остынет ли солнце, как появился первый человек, как починить электрический чайник, как собрать радиоприемник. Лёвин же написал кратко и энергично – хочу уметь клеить резину. И хотя он не объяснил, зачем ему уметь клеить резину, мы с Лёвой поняли. Боре нужно знать, как быть, если лопнет камера у футбольного мяча. На сборе отряда Лёва сказал ребятам, почему есть кружки рисования, пения, танцев, а кружков, где учатся работать нет. Давайте устроим такой кружок и будем учиться работать. Надо все уметь делать. Нехорошо, если человек становится в тупик перед сломанной табуреткой или перегоревшими пробками. «Я знаю одного парнишку, так у него, если сорвется пуговица, он целый день ходит следом за мамой, за сестрой, за бабушкой и упрашивает, пришейте, пришейте, а если им некогда, так и останется без пуговицы». «Что же?» – иронически спросил Боря Левин. «Может быть, ты хочешь устроить кружок кройки и шитья?» «И это было бы неплохо», – спокойно ответил лёва не обращая внимания на смех ребят. Только таким кружком я руководить, к сожалению, не смогу. Не умею ни кроить, ни шить. Но я могу научить вас чинить электрический прибор и утюг, и чайник. Могу показать Боре Левину, как клеить резину. И модель радиоприемника могу сделать. В кружок записалось семь человек, но скоро прибавилось и еще столько же. Каждый раз, как на уроке надо было показать диапозитивы, мы мучились, портер не было, шторы, служившие в военное время затемнение, истрепались, и мы занавешивали окна всякой всячиной. Это требовало много времени и было ненадежно В самую критическую минуту что-нибудь непременно падало, сваливалось. Левин и кружковцы начали с того, что из газетной бумаги сделали светонепроницаемые шторы и на круглых палках подвесили их над окнами. Теперь в любую минуту можно было быстро и прочно затемниться. Потом Лёва научил их клеить резину, и ребята стали сами чинить себе калоши. Потом они сделали для класса книжную полку. У Лёвы оказались поистине золотые руки. Он умел делать все, за что бы не брался, все у него выходило спора, быстро, точно. Он великолепно играл в шахматы, и ни одному из ребят ни разу не удалось его обыграть. Он умел ответить на любой вопрос, он знал, от чего трещит костер, от чего в еловом лесу нет ни красных, ни желтых, ни синих цветов, почему в лесу много поваленных ветром деревьев, а в поле одинокое дерево скорее устоит, под ударами ветра. Я видела, что ребята стараются подражать Лёве. Он отлично знал азбуку Морзе, и все не стали выстукивать без са рапка. Ва ви лон, звон бу лата. Шу ро глазы. Понимаете, Марина Николаевна, с воодушевлением объясняли мне ребята, слог, в котором есть буква А, означает точку. Все остальные слоги – тире. Забыл, как изображается буква? Вспомни слово, которое начинается с этой буквы. Произнеси его по слогам, и все в порядке. Лёва сказал, что мы непременно пойдем отрядом в поход. Благодаря ему у нас в шкафу завелась походная аптечка. Юра Лабутин избран был санитаром. И впереди стало вырисовываться нечто заманчивое и увлекательное. Поход. И с грузовиком тоже я. Готовясь к елке, мы сценировали басни Крылова, придумали много шарат. Братья-воробейки стояли в стороне от всего этого. Изредка и они оставались после уроков, но были посторонними, равнодушными зрителями, а мы участниками. Их присутствие, пожалуй, даже стесняло нас. Однажды я прочла ребятам забавную сценку, действующими лицами были учитель и два ученика. Один растерянный у доски, второй подсказчик. Сценку попробовали разыграть, Трофимов исполнял роль учителя без особого одушевления, но выходило недурно. Получился эдакий строгий, неумолимый педагог, он разговаривал сухо, холодно и его ничуть не трогали муки, не выучившего урок ученика. Подсказывал Володя Румянцев. Этот искренне увлекся ролью, шипел изо всех сил, вплескивал руками, таращил глаза. Получалось очень смешно. С Лодырем дело обстояло хуже. Кира Глазков добросовестно выговаривал слова роли, но выходило пресно, неубедительно. «Может быть, володи и Кире лучше поменяться?» – предложил Лёва. Володя так горячо подсказывает, что, наверное, и ловить подсказку будет с превеликим усердием. Ребята засмеялись, и вдруг Саша Воробейка сказал, «Дай-ка мне». «Что дать?» – не сразу поняла я. «Дайте я попробую того, который у доски». Все зашевелились, зашумели. Кира с готовностью сказал, «Правда, пусть попробует». Саша вышел к доске. Он подавал реплики так выразительно, так забавно и верно, так и естественно прислушивался к подсказке, запинался и перевирал, что мы без смеха не могли слушать и дружно похлопали ему. Тут я увидела, что Александр Воробейко неравнодушен к похвалам. Он порозовел, глаза блестели, и хоть он пытался сохранить обычное полунасмешливое выражение лица, ему это плохо удавалось. В субботу опять была репетиция. Накануне свободного дня мы разрешили себе остаться в школе подольше. Ребята сбегали домой, пообедали и вернулись. Саша примчался раньше других. Тут мы увидели, что он не тратил времени даром. За эти дни он придумал немало нового, он делал вид, будто у него что-то записано на ладони или потихоньку вытаскивал из кармана кучок бумажки и заглядывал в него. Не спуская глаз учителя, он в то же время так вытягивал шею в сторону подсказчика, вставал на цыпочки, изгибался, поднимал брови, что прям-таки начинало казаться, что у него на наших глазах вдвое вырастает левое ухо. Он был ужасно горд своими выдумками. И не зря. На елке самый большой успех выпал на его долю. С тех пор Саша стал чуть ли не самым ревностным участником наших постановок и всегда с жаром добивался новых ролей. Раз ему удалось играть патетическую роль, и мы убедились, что она ему совсем не удается. Я готова была жертвовать художественными достоинствами нашей самодеятельности, лишь бы видеть Сашу вместе со всеми, но боялась, что ребята придирчивые и строгие судьи отнимут у него роль» однако этого не случилось. Ребята наперебой давали ему советы «Ты горячей говори, горячей» или «Да попроще ты, чего завываешь, и руками не маши, как мельница». Роль оставили за Сашей. Рассказать, что было дальше, мне трудно, потому что никаких событий я припомнить не могу, да их и не было. Разговаривать с Сашей стало легче и проще, у нас с ним отношения стали почти дружеские. Это обязало его ко многому. Если вечером все, в том числе и я, и Саша, горячо, азартно обсуждали, как поставить новую шараду, то неловко, совестно ему было на завтра идти, прийти в школу, не приготовив домашнего задания, или плохо, путано отвечать у доски. А если готовил уроки Саша, то готовил их и Вася. И самое важное, они перестали быть чужими в классе. Много позже Саша Воробейко сказал мне, «Марина Николаевна, а ведь это я ворвал тогда, и с грузовиком тоже я». «Знаю», — ответила я, «и я знал, что вы знаете», — со вздохом проговорил он. Ушанка Как-то после уроков, уходя домой, я по привычке заглянула в свой класс и увидела Лёву, окружённого кучкой ребят. Тут был Гай, Горюнов, Ильинский, Выручка, Саша Воробейка и Рябинин. Лёва горячо объяснял, что-то обращаясь главным образом к Лёше Рябинину, а тот стоял красный, смущённый и как будто недовольный. «Да разве это твои деньги, что ты ими распорядился?» – услышала я слова Лёвы. «А что?» «Он на себя, что ли, потратил?» – возразил Саша Воробейко. «Я ничего не понимала». «Зачем он вообще покупал?» – сердился Лёва. «Эта школа должна была сделать, а не он. С какой стати Савинков будет принимать от него подарки?» «Так не от меня же, а от всех!» – возмущенно крикнул Лёша. «Что у вас случилось?» – вмешалась я. Все разом обернулись и хором начали объяснять. Прошло немало времени, прежде чем я поняла, в чем дело. У нас постоянно было около 70 рублей общих классных денег. На эти деньги мы покупали цветную бумагу, краски, портреты писателей, иной раз и книги в классную библиотеку. Деньги обычно хранились в классе, в нашем шкафу, но как-то само собой вошло в обычай, что распоряжается ими хозяйственный лёша Рябинин. Он всегда знал, что именно надо купить. И вот видя, что Коля Савенков ходит в школу в изодранной шапчонке, лёша распорядился по своему усмотрению. Он взял классные деньги, купил шапку-ушанку» и пять минут назад вручил ее изумленному Леве со словами «Отдай Савинкову». Вожатый попытался объяснить, что частная благотворительность тут неуместна, что она может только обидеть Николая, что надо действовать иначе через школу. Но лёша а за ним и остальные стояли на своем. Что же Савинкову обижаться на товарищей? Ведь Леша купил шапку не на свои, а на общие классные деньги. «Прежде всего, ты должен был посоветоваться со мной и с Левой», – сказала я. «Почему ты нас не спросил?» «Так ведь, Марина Николаевна, когда же было спрашивать?» – рассудительно начал лёша «Иду я по улицу, ищу клей и кнопки. А еще вы сказали портрет Чехова поискать. Деньги со мной». «Гляжу, какая шапка подходящая! Вы только посмотрите, теплая, хорошая!» но я и купил! Что же мне было? Пропустить ее, что ли?» Мы с лёвой переглянулись, и я уверена, он подумал в эту минуту то же самое, что и я. А вот мы пропустили, не подумали о том, что Коля Савенков ходит в дырявой шапке, и хорошо бы купить ему новую. Алёша об этом думал, и трудно упрекать его за то, что он сделал. «Что уж, Лёва, — сказала я, — вы, конечно, правы, но что сделано, то сделано. Может, всё-таки отдадим шапку Николаю, не возвращать же её в магазин?» Лёва прошёлся по классу раз, другой. В серьёзные минуты он всегда расхаживал взад и вперёд. «А как же мы это сделаем?» — спросил он. «Вручим». «На отрядном сборе?» – воскликнул Витя Ильинский. «Я просто похолодела. Неужели ребята и вправду решат устроить такое?» К величайшему моему облегчению Саша Воробейко сказал резко. «Тоже выдумал. Может, еще под музыку ее вручать?» «Отдать надо в одиночку. Лучше пускай лёва отдаст, чтобы Николай не стеснялся», – поддержал Саша Гай. «А по-моему, лучше отдать...» «Колиной маме, сказать, что от школы, и все, а она сама ему подарит», — сказал Толя Горюнов. «Точно!» — скрипил Воробейка. «Это не отвязное словечко, несмотря на все мои протесты, просто рябило в, ря в речи ребят. Его употребляли все. На том и порешили. Лёва отнес злополучную ушанку, впрочем, надо отдать справедливость Лёшиному вкусу, действительно очень хорошую и теплую» матери Савинкова. Я ей сказал, вот Николай от школы новая шапка. Она сперва удивилась, стала отказываться, но я и растолковал, что это от школы, так сказать, в делом порядке, чтобы голова не мерзла и не переставала соображать на уроках. Доложил мне потом Лёва и при последних словах улыбнулся застенчиво и немного иронически, так что я тотчас поняла, Савинков, он этого, конечно, не сказал, а сказал какие-то гораздо более простые и добрые слова, которые не хочет повторять. Но она поблагодарила, и все в порядке. Без громких слов. Больше я о Шапке не говорила, никто и не вспоминал о ней. И вдруг через 10 э, дней Лёва буквально ворвался в учительскую. Я поразилась. Этого с ним никогда не бывало. Обычно, если ему нужно было поговорить со мной, он входил чинно, краснея и извиняясь. Теперь он порывисто протянул мне мелко исписанный листок и воскликнул. Нет, вы только посмотрите, Марина Николаевна, и они хотят это поместить в школьной стенгазете. Следом за Левой в учительскую вошел редактор стенгазеты Юрий Лаптев, ученик девятого класса недовольна и укоризнена, поглядывая на Лёву. Он подошёл к нам и остановился с видом человека, который ждёт, чтобы капризный малыш перестал, наконец, буянить. Я взяла листок и прочла о товарищеской чуткости. Чуткость – неотъемлемое качество советского человека, её надо воспитывать в нашем подрастающем поколении. Недавно в классе 9 Б заболел ученик Сазонов. Товарищи навещали его на дому, носили ему уроки и объясняли пройденное. Когда Сазонов выздоровел и вернулся в класс, оказалось, он не отстал от остальных учеников. Особенно помогали Сазонову ученики Вальдман, Павловский и Глебов. Другой пример, класс 4 В, проявил товарищескую чуткость и заботу о Коле Савинкове. Мальчики узнали, что у Савенкова плохое материальное положение и что отсутствие теплой шапки мешает ему регулярно посещать школу. Они в Клачину купили Савенкову шапку, тем самым показав себя хорошими товарищами и настоящими пионерами. «Нет», — сказала я, этого нельзя печатать». «Но почему же, Марина Николаевна?» — с недоумением и обидой воскликнул Аптев. Я не успела ответить, к нам подошел Анатолий Дмитриевич, который с момента появления Лёвы в учительской, сидя за своим столом, искоса наблюдал за происходящим. «Позвольте взглянуть», — сказал он, вооружаясь очками. Внимательно, не торопясь, он прочитал заметку и повернулся к Лаптеву. «Кто это писал? Очень уж язык-то какой-то суконно-казенный». «Написано плохо», — согласился юноша. «Но ведь я знаю, и Лёва, и Марина Николаевна вовсе не, не потому не хотят, чтобы мы эту заметку печатали. А я считаю, обязательно надо печатать, ведь мы должны воспитывать ребят на хороших примерах». «Должны», — в свою очередь согласился Анатолий Дмитриевич. «Но знаешь, по-моему, такая заметка может научить ребят только одному». Он замолчал, медленно, я думаю, не без умысла, протирая и пряча очки. Мальчики насторожились, на лицах обоих так ясно читалось: "Да ну уже, скорее говорите. По-моему, она учит только нечуткости и бестактности". "Да", да сказал Анатолий Дмитриевич. "Ну, посуди сам". Что особенного сделали ребята, которые навещали Сазонова? Неужели было бы естественное оставить товарища одного? Или вот с шапкой? Зачем обставлять это событие такой пышностью, чтобы подчеркнуть? Вот смотри, Савенков, какие мы хорошие и чуткие. Вы бы еще перед строймой ему эту шапку преподнесли под барабанный бой. Так Саша Воробейко сказал под музыку, мелькнула у меня. «А ты не думаешь, Юра, что Савинкову тяжело будет носить эту самую шапку? Ведь у него есть и самолюбие, и чувство собственного достоинства. Для чего же усложнять такое простое дело?» Лаптев выслушал, кусая губы. Он как бы не соглашался с завучем и колебался еще. «Я понял, Антолий Дмитриевич» сказал он после паузы. Тут прозвенел звонок, и мы разошлись по своим классам, но после уроков в учительской снова зашел разговор о случившемся. «А знаете, наш редактор не так уж виноват», сказала мне Наталья Андреевна. «Вот посмотрите, что пишут э, люди, и она протянула мне раскрытую книжку». Когда кто-нибудь из детей сообщает, например, что он сегодня в своей квартире помог одной старушке дрова носить, о таких поступках знает наш детский коллектив и приветствует их, прочитала я. Это пишет московская учительница, пояснила Наталья Андреевна. Человек опытный, знающий, не чита нашему 17-летнему редактору. И заметьте, она, так же как и этот мальчик, руководствуется справедливой мыслью. Надо воспитывать на хороших примерах. А вы представьте, как раздуваются от гордости мальчуган, который приветствует Подумать только, приветствуют за то, что он помог старушке дров натаскать. Вместо того, чтобы удержать от лишних громких слов и показных жестов. Приветствуют. Наталья Андреевна тяжело поднялась с дивана, щеки ее залил темный румянец, густые брови сдвинулись, Впервые я видела ее такой смущенной. Вот он и будет совершать хорошие поступки только в расчете на похвалу и одобрение окружающих с оглядкой на зрителей, продолжала она. А если зрителей не окажется, он еще, пожалуй, подумает, стоит ли быть хорошим. В комнате было много народу, в том числе и учителя, такие же молодые, как я, и все мы с интересом слушали Наталью Андреевну. «Сколько раз», — сказала она, — я читала, — «мальчик случайно нашел кошелек с деньгами и возвратил его владельцу». «Какой благородный, какой прекрасный поступок!» «Да позвольте, как же он мог еще поступить? Оставить кошелек себе?» «Тогда почему же не объявлять особую благодарность всем, кто не дерется?» Не ругается, не ворует. Почему о поступке, обыкновенном нормальном, единственно правильном, говорится как о чем-то необычайном, как будто это подвиг, требующий всех душевных и умственных сил, не присвоить чужую вещь? «А знаете, я все-таки не могу вполне согласиться с вами», – в раздумьях сказала преподавательница биологии Елена Михайловна. «Вот мы читаем иной раз о ребятах, которые предотвратили крушение поезда или бросились на помощь утопающему. Что же, по-вашему, и об этом писать не надо?» «Голубчик!» – воскликнула Наталья Андреевна и даже остановилась от неожиданности. «Да разве это одно и то же? Верно, бывало так, что ребята предотвращали крушение, входили в горящие дома, так ведь тут нужна смелость, решительность. Нужно умение не бояться опасности, рисковать собою ради других. А чтобы не присвоить чужую вещь, чужие деньги, нужно только одно – быть честным. Совершенно согласен с вами, Наталья Андреевна, сказал Виктор Михайлович, преподаватель физики в старших классах, работавший, как и я, первый год. Понятно, ребятам надо рассказывать о хороших, благородных поступках, доделать да, да это надо с толком без всяких громких слов, ведь когда подчеркиваешь не существо поступка, а его форму, тем самым рискуешь вызвать желание не столько возвратить найденную вещь, сколько получить благодарность, верно я говорю? Он спросил это совсем по-мальчишески, словно школьник, ожидающий одобрения, и все мы рассмеялись. Я очень люблю эти разговоры в учительской. Они возникают иногда по самому малому поводу. Приходит с урока кто-нибудь из преподавателей, опечаленный или обрадованный, задумчивый или удивленный и рассказывает о случае, который произошел только что в его классе или о разговоре с кем-нибудь из учащихся. Его выслушивают, потом обычно начинается спор об услышанном или просто разговор, раздумья вслух. Вот и сегодня. Но, ну, конечно, каждый знает, как важно учить и воспитывать на примерах достойных подражания. Хороший поступок, яркий характер, высокая мысль быстро находят доступ к сердцу ребят, рождают в них желание стать такими же и поступать так же. Но как это делать? Я совершенно согласна. Надо так, как сказал Виктор Михайлович. Просто, без шума. Без громких слов. Родительское собрание. Первое родительское собрание я созвала только в октябре, в конце первой четверти. Уже после я поняла, что лучше бы дождаться прихода родителей в классе. Я познакомилась бы с каждым приходящим, и потом было бы легче разговаривать со всеми вместе. Но я не догадалась так сделать. Я сидела с книгой в учительской, и только когда часы показали 7 пошла в класс. Волнуясь, кажется, не меньше, чем перед первой встречей с ребятами. В классе было человек 12 Казалось, эти взрослые люди смотрят на меня неодобрительно и жалеют, что их дети попали к такой молодой и неопытной учительнице. Я рассказала им о программе четвертого класса, объяснила, какой это трудный и ответственный год для учеников и попросила устроить так, чтобы у ребят дома был отдельный угол для занятий. Говорила я плохо, официально, и хотя готовилась и заранее обдумала, что сказать, теперь с трудом подбирала слова. Было бы чрезвычайно важно, если бы детям дома были созданы нормальные условия для занятий, Слышала я себя со стороны. А ведь я всю жизнь ненавидела такой вот сухой канцелярский язык. И я с ужасом думала, что родителям тоже противно меня слушать. Наверное, говорят себе, вот бумажная душа, каково с нею, ребятам. Когда я кончила, немолодая женщина в пуховом платке, сидевшая на первой парте, вдруг сказала... «А мальчики довольны вами, Марина Николаевна. Мой, как придет из школы, сразу докладывает, что учительница сказала, да как посмотрела, да что велела выучить. И я почувствовала, что краснею до ушей и не знала, что ответить». «Довольны, правда?» – отозвалась круглолицая женщина с ясными синими глазами. «По этим глазам я сразу решила, что это мать Саши Гая. Мой говорит». У нас учительница добрая, зовет всех по именам, на уроках шутит, смеется и объясняет понятно. Это все хорошо, а все-таки с ними надо построже. Это сказал человек, которого я тоже узнала. Его смуглое цыганское лицо и угольно-черные волосы в первую же секунду напомнили мне Сережу Селиванова. И говорил Сережа таким же неторопливым, солидным, не по возрасту, не по возрасту боском, должно быть в подражании отцу. Слова Селиванова заставили всех присутствующих обернуться к нему. «Но не скажите», — возразила женщина в пуховом платке, — «это как с кем?» «С такими, как мой, определенно строгость нужна», — настаивал Селиванов. «Да я полагаю, что и всем не помешает». Мальчиком нужна крепкая рука, твердая дисциплина, это уж верно». «Я вас попрошу», – обратился он ко мне, – «если мой малый станет вольничать, вы мне дайте знать, я ему трепку и порядок». «Хорошо, что вы меня предупредили», – ответила я, уже не смущаясь. «Теперь я к вам за помощью не обращусь, как бы мне с вашим Сережей не было трудно. Разве можно бить ребенка?» «А что же, меня в детстве еще как секли, и ничего, вырос человеком!» «Я не успела возразить», вместо меня ответила худенькая женщина, до сих пор молча сидевшая в углу. «Вы это оставьте, теперь не прежнее время, теперь в школе не допускают таких наказаний, чтобы унижать детей». «Дома, не в школе», спокойно возразил Селиванов. «Ничего тут унизительного нет, отец не чужой человек, почему же не получить парня?» Для его же пользы делается. «Хороша польза!» – насмешливо воскликнула мать Саши. «Нет, товарищ, это вы напрасно. Или, может, вы шутите?» «Зачем шутить?» «Я только думаю, вы меня не так понимаете. Я же не говорю, что надо истязать. поучить значит, в меру, для страстки». «Так вот», – заговорила я наконец, – Только в том случае я смогу обращаться к вам, товарищи, за советом и помощью, если вы мне обещаете, что никакого такого учения не будет и в помине. Вы еще молодая, без раздражения и как будто даже сочувственно сказал мне Селиванов. Потому судить не можете. Молодость не порог, сдержанно произнес высокий человек в очках. И мы видим сейчас, что молодость рассуждает разумно и справедливо. Я с благодарностью посмотрела на него. Селиванов пожал плечами, но чувствовал себя, по-видимому, неловко. Слишком ясно было, что все остальные с ним не согласны. Когда деловая часть кончилась, я объявила наше собрание закрытым. И тут же все подошли к моему столу. «Давайте познакомимся», – сказал человек в очках. «Моя фамилия Горюнов, я отец Толи, а я мать Саши Гая», подхватила синеглазая женщина, подтверждая мою догадку. «А я Румянцева», представилась худенькая, которая тоже спорила с Телевановым. «Как у вас мой Володя? Не очень озорничает». Она была совсем молодая, небольшого роста, ее можно было принять за девочку, и у меня мелькнула мысль, что Володя скоро перерастет ее». Совсем иначе выглядела мать Киры Глазкова, пожилая, немного сутулая, она зябко куталась в пуховый платок, волосы у нее были почти совсем седые, я уже знала, что у нее пятеро детей, Кира младший. Но взгляд у этой пожилой, утомленной женщины был совсем как у ее одиннадцатилетнего сына. Сидя на собрании, она вопросительно и словно удивленно смотрела прямо в лицо каждому выступавшему и мне подумалось, слушает совсем как Кира. «И все ваши дела знаю», — весело сказала мать Гая. «К нам каждый день мальчики ходят, их разговоры слышу, иногда, знаете, даже кажется, что своими глазами все видела». И как 10 одинаковых пленок вам принесли, и как в Третьяковскую галерею ходили. И газету какую хорошую выпустили, вставила Руменцева. Мне, Володя, все уши прожужжал. «Покажите нам газеты, интересно посмотреть», – попросила выручка. Я открыла шкаф, извлекла оттуда две газеты, потом показала последний номер, три дня назад вывешенный рядом с доской. Родители с любопытством проглядывали заметки, смеялись остроумным карикатурам нашего художника Толи Горюнова. То и дело слышался чей-нибудь удивленный и довольный возглас. Мать узнавала сына или находила его имя под какой-нибудь заметкой. «Во как! А мой, оказывается, стихи сочинил!» – изумленно воскликнула Ильинская, увидев э, подпись Вити под стихами. Вот известный наш атлет – это Боря самолет. Он и ловкий, он и гордый, у него во всем рекорды. Он вратарь, и он бегун, он и лыжник, и прыгун. И как чайка над морями, он летает над скамьями. Тут же красовалось очень похожее изображение Бори Левина, действительно ловкого гимнаста, который в последнее время увлекался прыжками через все подходящее и неподходящее препятствия. Такие заметки, рисунок с текстом, пользовались у нас большой популярностью. Стихи распевались как частушки, а неожиданности вроде с скамьями и отлет никого не смущали. Потом я показала лучшие тетради, пояснила... «За что ставится пятерка? За что тройка?» «А вот у Вани ошибок нет, а четверка стоит. Это почему же?» – ревниво спросила выручка. «А клякса? «И вот еще не пропустил. За это отметка снижается», – ответила я. «Это хорошо, что вы с ними строго насчет аккуратности», – сказала мать киры Глазкова. «Мои старшие, когда учились, такими неряхами были. Беда!» И нос всегда в чернилах, и тетрадка в пятнах, и Кирюша раньше тоже был такой, а теперь, смотрю, почище стал писать, и матери поглядеть несовестно. «А как ведет себя Боря?» – с некоторой опаской в голосе опросила Левина. «Я вижу, он у вас тут над скамьями летает. На уроках хорошо, а в перемену с ним иной раз сладу нет», – призналась я. «Страшный драчун». Это он и ловкий, он и гордый? И говорят, сперва я дал ему сдачи? Спросил Горюнов, и все засмеялись. Он самый. Он всегда начинает с того, что дает сдачи. А знаете, ребята его любят, сказала мать Гая. Саша рассказывает, что Боря делится с ребятам марками, книги дает читать. Саша про него говорит, горячий, а товарищ хороший. Да. «Про Марки мне, Кирюша говорил», – поддержала Глазкова. «Мой ведь тоже Марочник, только видно, ни ему, ни Боре такой коллекции не собрать, как у Морозова. Тот чуть ли не с шести лет собирает». «А я и не знала, что Морозов собирает Марки», – удивилась я. «Как же», – сказал Горюнов. «У него превосходная коллекция, очень обширная и собрана, с большим знанием дела». «Какой скрытный» подумала я, ведь ни разу ни единым словом не обмолвился. «А мой Сергей — охотник», — сказал Селиванов, он заметку написал в газету, да постеснялся отдать. «Вот, я захватил для вас», и он неловко улыбнувшись протянул мне листок, исписанный крупным косым Сережиным почерком. «Дома я первым делом достала из портфеля листок, который дал мне Селиванов вот что я прочла. Прошлым летом мы жили в деревне у дедушки. Ружья у меня своего нету. Стану просить у отца, а он даст и скажет, бери, только все равно ничего не убьешь. А я скажу, убью. А он смеется и говорит, конечно, свои ноги убьешь. Когда идешь на охоту, встанешь утром рано и сразу к озеру. Смотришь, Утки плавают, сидишь, поджидаешь, только они на тебя поплывут, сердце так и замрёт. Ну, думаешь, сейчас, но вдруг снялись утки и полетели на другое озеро. Встанешь с горем, идёшь на другое озеро, там их нет. На третьем тоже нет, плюнешь и пойдёшь домой. По дороге заглянешь на первое озеро, где утром был утки там. Сядешь, притаишься, смотришь, утки поплыли к другому берегу. Досада берет. Только захотел встать, вдруг кто-то бах по уткам. Они на меня, я скинул ружье бах и промазал. Улетели. Иду домой, прихожу уже вечером, садимся ужинать всей семьей. Отец говорит, вкусный ужин с утятиной. Все смеются а у меня только уши горят. Помню, когда мне было 8 лет, я купил снегиря за 3 рубля. Посадил его в клетку и на печку, чтобы отец не увидел. Сидим мы вечером, а снегирь и запел. Отец говорит, что это у тебя за птица? А я говорю, нет, это верно на улице. Потом опять снегирь запел. Я тогда сознался и снял его с печки. Отец не заругал, только засмеялся и говорит «Ладно, держи птиц, только больше не ври». Долго я сидела над Серёжиным листком и всё думала. Какое у меня поверхностное представление о людях. По словам Селиванова на собрании, я решила, что он человек грубый, жёсткий, а со страничек Серёжиной заметки – смотрел совсем другой человек, не такой, каким я его представляла. Однажды, после занятий, ко мне подошел в коридоре невысокий смуглый человек с пристальным взглядом зорких, глубоко посаженных глаз. – Вы будете, Марина Николаевна? – Да, я. – А я отец Виктора Ильинского. – Очень рада. Мы обменялись рукопожатием. Я пригласила его в учительскую. Мы сели на диван, и я выжидательно посмотрела на Ильинского, не понимая, что могло привести его ко мне. «Видите ли, Марина Николаевна?» Помолчав, заговорил он. «Я вас хотел спросить, как Виктор ведет себя в школе?» «Прекрасно. Ни на что не могу пожаловаться», – ответила я. «А с товарищами как?» По-моему, хорошо, они его уважают, он ведь у нас вожатый звена, учится тоже хорошо, впрочем, это вы по табелю знаете. Это-то я действительно знаю, задумчиво повторил Ильинский. А я пришел к вам вот почему. Виктор, по-моему, очень загордился, приходит из школы и каждый раз объявляет. Вожатый сказал, что у меня хорошие организаторские способности. А еще он говорит, что я очень инициативный. А Марина Николаевна сказала, что у меня прямо математическая шишка. Я, понятно, рад, что он способный. Только, знаете, боюсь, не зазнался бы. И товарищи любить не станут, и характер испортится. Мне жена давно уже толкует. «Зайди к учительнице, что-то уж больно Виктор воображать себе стал. Вчера бабушки нагрубил, сегодня за хлебом не пошел. У меня, говорит, сбор отряда, это поважнее вашей булочной». Я слушала и удивлялась. В школе Виктор был неизменно вежлив, с учителями и спокойно дружелюбен с товарищами. Я не замечала в нем ни зазнайства. Нежелание верховодить. Эх, сердито, подумала я, целый день проводишь с ними в школе, думаешь о них дома, а ничего в сущности еще не знаешь. Непременно надо побывать у всех дома, поглядеть, каковы они в семье, а то получается, что видишь только половину правды. В гостях у Саши Гая. И случилось так, что дня через два после этого разговора ко мне в перемену подошел Саша Гай и сказал смущенно «Марина Николаевна, к нам дедушка из Тулы приехал, мамин отец. Он говорит, передай своей учительнице, что я хочу с ней познакомиться и приглашаю к нам в гости». Саша проговорил все это негромко, запинаясь и при этом смотрел на меня чуть испуганно. «Не обижусь ли я? Не рассержусь ли?» «Передай дедушке большое спасибо и скажи, что я завтра непременно к вам приду», ответила я. На другой день, это было воскресенье, я выгладила свою самую нарядную блузку, и Татьяна Ивановна повязала мне мой любимый галстук, синий с горошками. Татьяна Ивановна и Галя всегда принимают близко к сердцу все, что со мной происходит. С тех пор, как погиб брат, я осталась одна, Галина бабушка сделала меня членом своей семьи. Еще во время войны, возвращаясь домой из института или из читальни, я находила в кресле чайник, надежно укутанный теплым платком, и под подушкой кашу. В воскресенье меня звали обедать или, не спрашиваясь, устраивали обед у меня в комнате. Просто Татьяна Ивановна входила с кастрюлей и говорила... Ну вот, нынче обедаем у тебя. Также просто не сговариваясь, она оставляла у меня Галю, если ей надо было куда-нибудь уйти. И также, не заводя со мною предварительных обсуждений, однажды собственноручно побелила мою комнату. В один прекрасный день, когда я вернулась из института, оказалось, что дома у меня все перевернуто вверх дном, а Татьяна Ивановна подрузила на стол табуретку и стоит на этом сооружении с огромной кистью в руках, критически разглядывая последний недомазанный угол. Видя, что я остолбенела на пороге, она сказала только, что смотришь, у меня там суп в комнате, раздевайся и ешь. И вот сейчас она тем же критическим взглядом окинула меня с головы,